Глава шестьдесят за беллу «Не трогайте нашего учителя!» выкрикивает из толпы тонкий детский голосок. Меня пробивают слёзы. «Она герой, я не преступница!» звучит ещё один голос. К нему добавляются все новые и новые. Грудь сдавливает так, что я не могу дышать. В горле першит от слёз. «Дети! Мои дети!» «Да что это за проклятие такое?» теряется и тут же злится капитан. «Она что, вас околдовала?» «Это не проклятие! Это уважение!» Раздается еще один голос. Все взгляды тут же смещаются к лесу. Оказывается, там стоит целый кортеж из черных карет с золотыми гербами в виде короны. И когда они успели приехать? Как долго я сражалась с Дербасом? И как долго была за гранью? Перед ними в несколько секунд выстраиваются красные мундиры. Гвардия короля? А вот и он сам. «Ваше Величество!» Капитан склоняет голову, как только вперед выходит высокий широкоплечий брюнет лет тридцати. По красоте подстать рейдеру. Хотя нет, не так уж он и хорош. «Капитан, вы в самом деле собрались арестовать девушку, на защиту которой встали все эти дети?» Спрашивает его величество король Эрдарии арсдерх Я во все глаза смотрю на маленькое белое пятнышко, что нарезает круги за его спиной. «Лир?» «Господин гер признаться я сначала не понял, что же это за такая важная причина у вас была, что вы отправили свою мышь переполошить полдворца посреди ночи? А теперь вижу» говорит его величество моему дракону. А затем вновь бросает жесткий взгляд на синие мундиры. «Капитан, почему ваши люди все еще вооружены?» «Как ваш подданный, я обязан поступить согласно правилам. Насколько я понял, они не хотят отдавать вам свою учительницу, которую считают героиней. А злого духа уже нет. Так ведь, господин Герр? Все верно, ваше величество. Белла заманила врага в ловушку и едва сама не погибла, чтобы спасти других». Четко и неспешно отзывается рейдер. «Белла, значит. Интересно», – кивает король, вглядываясь в меня сквозь толпу девчонок, и вновь поворачивается к капитану. «Ради всего святого! Уберите уже оружие! Это приказ! Дети, вам не нужно беспокоиться! Никто здесь никого не обидит!» Затем он делает шаг в толпу адептов, которые тут же покорно расступаются перед ним, создавая настоящий живой коридор. Его величество оглядывает всех и каждого. Он проходит мимо девочек и останавливается, не дойдя до нас всего метр и теперь уже пристально смотрит на меня через плечо рейдера. Белла Румаш, я верно понимаю? Он почему-то усмехается и смотрит на Гера. Так вот она какая. Твоя заноза, ради которой ты трижды отверг мою младшую сестру. Это что еще значит? Ваше Величество не здесь. Я напрягаюсь, ибо королю может и не понравиться, когда его поправляют, но он лишь усмехается и одобрительно кивает Рею. Понимаю. И более того, разделяю твой интерес. А вот теперь напрягается рей Вы мне кое-кого напоминаете, Белла. Кого, Ваше Величество? Вежливо уточняю я, ибо мне еще с королем проблем не хватало. Мою возлюбленную. Ваше Величество. Пока вы не подумали лишнего, напомню, что я уже в вечность счастливо женат. Просто думаю, что мире будет приятно познакомиться с кем-то похожим. Как считаешь, рей Только с Айрис ее не знакомьте, Ваше Величество? М да, тогда отложим это дело. Тем более у нас тут проблема понасущнее. Твоя зазноба впустила в себя злого духа? Белла, она впустила его лишь для того, чтобы убить. Напоминаю, что за этой нечистью инквизиторы гонялись долгие годы. Намек понят, мой друг, — кивает король и оборачивается к остальным. Что ж, тогда слушайте королевский приказ. Белла Румаш впустила в себя злого духа. Согласно закону, это преступление карается смертью. Но... «Белла Румаш победила его, спасла Академию всех этих детей и будущих жертв чудовища. Как король Эрдарии я объявляю благодарность этой девушке. За бодвиг она будет представлена к награде, а все обвинения будут сняты. Немедленно». Слова короля эхом расходятся по поляне. Потом в воздух летят ленты, которые девчонки срывают со своих волос. Радостные возгласы раздаются повсюду, и королю приходится помедлить, прежде чем продолжить речь. «Какую награду ты бы хотела получить, Белла?» спрашивает он. «А я понятия не имею, что ему сказать. У меня есть все. Есть рейдер, которого я едва не потеряла. Есть девочки, живые и невредимые. Есть академия. Ой, стоп. Позвольте нам восстановить академию и продолжить учить здесь детей, Ваше Величество. Прошу я». «И это все?» удивляется король и как-то подозрительно смотрит на рейдера. «Думаю, если бы меня здесь не было, он бы спросил, «Твоя дама без амбиций?» «А как же замки золота шелка?» «Об остальном позабочусь я», словно прочитав вопрос короля, по его взгляду, говорит Рэй. «Я мысленно добавляю, что другого мне не надо. Я уже счастлива. Здесь и сейчас. С ним». «У меня есть другая идея», — начинает его величество, но тут же останавливается, глядя за наши спины. «Что там? Точнее, кто?» Едва не роняя челюсть на землю, видя, как к окраине поляны уже с четвертой стороны приближается толпа и... Замирает при виде красных и синих мундиров, и девчонок на фоне развалин и самого короля. Я тоже в шоке, ведь эту толпу ведут Тала и Альфина. «Я думал, шоу окончено, а оно, оказывается, только набирает обороты», усмехается король. Он делает лицо строгим и громким голосом обращается к новоприбывшим. «Кто такие? Зачем пожаловали?» «Мы... мы адепты из Аждарха», растерянно отвечают те и кланяются. То как может от испуга. «Аждар в другой стороне!» «Мы пришли за учителем!» «Они косятся на меня!» «Мы пришли учиться в Альмасе!» «Еще интересней!» хмыкает король и смотрит на нас с рейдером. «Знаете что? Постройте-ка здесь академию побольше!» «И, думаю, для мисс Румаш кресло учителя уже маловато. Что насчет кресла ректора?» «Я? Ректором? У меня нет опыта! Зато у рейдера его хватит на двоих!» Раз уж он все равно вечно приглядывает за вами, то почему бы не делать ему это официально? Что скажешь, рей Полностью разделяю ваш ход мыслей, ваше величество», – улыбаясь, отвечает Гер. Король едва заметно морщится. Видимо, ему не по душе официальное обращение, но на людях по-другому нельзя. «Отлично. Раз господин Гер верит вас, то и я поверю. Зажгите свет в каждом из этих детей, чтобы наше королевство наполнилось светлыми и чистыми лидерами», – говорит его величество. Кивнув рейдеру, его величество направляется в сторону своего кортежа карет. Следом сворачивает свое войско капитан, и на поляне остаемся лишь мы и адепты. Тишина режет слух. Минуту. Вторую. Третью. А затем толпа взрывается громкими победными возгласами. И теперь в небо летят не только ленты, но и фейерверки, которые запускает иллюзии александра Горящие глаза, улыбки на юных лицах, звонкий девичий смех. Что еще нужно для счастья? Рейдер Гер. Оборачиваюсь к своему заступнику, покровителю, целителю и понимаю, что больше не злюсь ни на одно из присвоенных им званий. Напротив, я счастлива, что он есть у меня. И в его синих бездонных глазах я хотела бы тонуть целую вечность. В глазах, которые громче всех слов говорят мне. Люблю.